Марк Форий Камил. Об этом герое Древнего Рима мы уже вспоминали в мифах и легендах Древнего Рима. Это он спас Рим от галов, которые были уже близки к победе. И когда римляне ради собственного спасения уже собирались отдать галам огромный выкуп, это он, Марк Камил, произнёс историческую фразу: Римляне всегда спасали свою родину не золотом, а железом. Немало великих побед одержал Камил над врагами древнего Рима. Но выдающийся полководец Камил был известен не только своим мужеством, но и своим редким благородством. В начале IV века до нашей эры вспыхнула война между Римом и могущественным городом Фалерии. Камил, возглавлявший римскую армию, приступил к длительной осаде. Город был настолько надёжно укреплён, что его жители ничего не боялись. Даже дети со своим учителем часто выходили на прогулку за стены города. И вот однажды учитель, то ли из трусости, то ли из корысти, привёл детей в лагерь врага. Низко поклонившись Камилу, он подобострастно произнёс: "Я, учитель этих детей, я отвечаю за их жизнь". Но в этой войне я на стороне Рима, и для меня куда важнее помочь тебе, Камил. Потеря этих детей нанесёт смертельный удар по моим согражданам. Камил был поражён подлым поступком учителя и обратился к своим воинам: "Римляне, вам хорошо известно, что война несёт жестокость и страдания. Но даже на войне нельзя пускаться до бесчестия. Нам не нужна победа такой ценой". «Только наше мужество и военное искусство – залог нашей победы, а не чужая подлость или предательство». Потом Марк Камил приказал воинам, «Разденьте этого изменника и свяжите его». И когда приказ был исполнен, Камил сказал детям, «Вот вам прутья и плети. Возьмите их и гоните этого подлеца к себе домой. Он не достоин жалости и сочувствия, и он вам больше не учитель». Между тем жители города были в ужасе от случившегося. Город погрузился в траур. Горе охватило всех сограждан, как вдруг они увидели нечто невообразимое. К стенам города приближался со связанными руками голый учитель, а за ним, крича и улюлюкая, шли дети и стягали предателя прутьями. Забыв обо всём на свете, жители бросились навстречу детям. Нельзя было не оценить по достоинству величие поступка римского полководца. Однако, несмотря на победу, Камилл не позволил своим воинам разграбить город, и взяв жителей города небольшую дань, заключил с ними союз. Этот поступок вызвал большое недовольство у многих римлян. Камилла обвинили в том, что он не любит свою родину и свой народ. Такого позора и такой несправедливости патриот и защитник Рима Камил не выдержал и покинул родину. "О римляне", воскликнул он. "Вы ещё пожалеете о своих словах и позовёте меня на помощь. Я, конечно, вернусь, если моя родина будет в опасности". Так оно и случилось. Когда в Рим вторглись галы, и после великой победы над галами Камил ещё не раз участвовал в сражениях, защищая Рим. Достойно также удивления, что в последний раз он руководил битвой уже глубоким стариком. Ему было 80 лет. И в этой битве мудрый полководец Камил опять одержал победу. И снова над теми же галлами